Все разбежались по своим норкам, и в коридоре послышался звон инвентаря для уборки. Лао отметил, что на самом деле не так уж и много послушников перевели в неофиты. В их крыле здания, кроме него и Ли, уборка велась только еще в одной комнате. Размахивая веником, Лао решил задать Ли еще пару вопросов, которые его интересовали после пламенной речи мастера. «Слушай, друг!» А Пинг? Какой он? Как бы тебе пояснить? Одним словом, его не охарактеризуешь. Скажем так, он разный. К послушникам, которые приходят учиться с 10 лет, он, наверное, относится как строгий наставник. К тем, кто приходит в 15 с легким пренебрежением. Поговаривают, что он придерживается такого мнения, будто они занимают места настоящих воинов. Он очень много прошений подает, чтобы отделение грамматики, арифметики и письма закрыли в нашем храме. В центральной части империи есть несколько храмов, которые специализируются на этих направлениях. Но сильные мира сего не хотят отправлять своих кровиночек так далеко. Да и вести себя по разгильдяйски они там не смогут. Ведь в тех храмах учатся дети таких же влиятельных людей. А тут они под боком, и авторитет родителей играет не последнюю роль в их обучении в нашем-то храме. Самое интересное, что старший мастер Шивейш тоже поддерживает Пинга в этих рвениях, но не хочет влезать в политические дрязги. К послушникам, таким, как мы с тобой, которые с младенчества живут и учатся в храме, Он относится как к собственным детям. По-другому не выразишься. У меня никогда не было отца, но я думаю, что именно таким он и должен быть. Может, он не проявляет внешний чувств, любви и ласки, но порвет любого за нас. Так что, если кто и сможет решить конфликт с отпрысками знатных людей, то это пинг. Мне даже кажется, что он немного их презирает. Ли покивал головой для большей убедительности и продолжил. «Запомни, если что-то случится, то лучше сразу ему признайся. После того, как тебя накажет другой мастер, Пинг уже будет бессилен и отменить наказание не сможет. А в нашем храме за некоторыми мастерами небоевых направлений наблюдается ли лизоблюдство перед детьми власть имущих граждан. Пинг же плевать хотел с высокой колокольни на связи родителей той же триады. Как я понял, он хочет полностью посвятить себя служению в храме, в качестве мастера. Именитые полководцы не раз звали его в свои советники, но учитель всегда отказывает. «Правда, если ты будешь неправ, отпорки тебя это все равно не спасет». Ли даже поежился. Еще один скользкий момент. Советую не шататься в одиночестве. Если возникнет спорная ситуация и против тебя покажут двое или более неофитов, накажут тебя. Еще забыл сказать. Когда тебе что-то требуется от мастера, никогда не заговаривай с ним первым. Просто подойди и стой рядом, пока он тебя не спросит, что тебе от него нужно. Со слугами или смотрителем за хозяйством можешь общаться свободно. Они не относятся напрямую к нашему храму. Им платят за работу деньгами. На самом деле, у слуги даже меньше прав, чем у послушника. Но издеваться над ними считается позором для монаха. Если кто-то заметит, как ты это делаешь, тебя публично накажут. Даже дети знатных родов до такого не опускаются. И мне страшно, что о них будут говорить по поводу издевательств над слугами ведь в своих родных имениях к прислуге эти выродки относятся как к грязи. Нередко случается, что слугу могут убить за плохо выполненную работу или просто потому, что у господина плохое настроение. Но у нас высокородные детишки опасаются самого публичного наказания. Это позор в высшей степени. В силу этих обстоятельств, В наем на работу в храм также выстраиваются очереди, ведь к ним тут относятся по-человечески. Собственно, работников в поле много никогда не бывает. Владения храма расширяются каждый год. Многие фермеры отдают свои земли ведомства храма. Они продолжают заниматься тем же самым, только платят небольшой налог в виде натуральной продукции храму. Взамен они получают гарантию что какой-нибудь знатный род не отберет их земли. А так как мы еще и на границе с Савуром находимся, их земли под свою защиту берут храмовые бойцы. В сезон посева или сбора урожая мастера отправляют на помощь крестьянам дополнительных работников. Послушники тоже часто ходят в поля. Считается, что монах должен быть разносторонне развит и не быть высокомерным, воспринимать любой труд как важный. Неофиты же могут попасть на поля в качестве наказания, а также если основные работники не справляются в сезон сбора урожая. Слушай, Ли, а какое сейчас время года? Конец апреля. Скоро сакура зацветет. Послушников отправят в лес весельников собирать цветки. Медикусов впоследствии изготовит на их основе полезные отвары. «Что еще занятие? Нужно, чтобы каждый лепесток был целым и чистым». «Лес висельников? Это что за место?» Лао удивленно воззрился на товарища. «Как гласит легенда, пару тысяч лет назад группа заговорщиков затеяла переворот в нашей провинции. У них это даже почти получилось». Была убита вся правящая верхушка. Только наместник выжил. Когда войска прибыли для подавления мятежа, заговорщики укрылись в этом лесу. Солдаты выискивали провинившихся и вешали их на ближайшем дереве. В назидание другим несогласным трупы не снимали до их полного истеления. После этого тот лес стали так называть. Начинается он в двух километрах от хаума Шанпо, на котором мы проводим утренние пробежки. Деревья там давно проредили и высадили тысячи саженцев сакуры, но название так и осталось. Мы находимся на самом юге империи. К западу идут владения Савура. Если двигаться на юго-восток, то можно выйти к Великому океану. Климат почти не меняется. Летом только становится жарче, а зимой очень часто идут дожди. Нам еще повезло. Не представляю, как проводить утренние медитации после пробежки в северных регионах. Говорят, там даже снег выпадает. Не знаю, что это такое. Наверное, что-то неприятное. Снег — это замерзшая вода. Когда на улице становится слишком холодно, Дождь превращается в снегопад. Еще он может лежать на вершинах гор. Определенно. Мне стоит ходить с тобой в библиотеку!» Такими знаниями мало кто может похвастать. «Ладно, что-то мы заболтались. Пора в прачечную и на распределение в подгруппы. Надеюсь, нас не разъединят». Друзья сдали старые одеяния послушников находившиеся в достаточно приемлемом состоянии. А вот слуга по приему Исподнего пытался убедить их в обратном. Наверное, чтобы не стирать самолично. Но Лао со своим красноречием быстро присек эту нахальную попытку. Ребята отправились в главный зал медитаций для дальнейшего распределения. Войдя в зал, они увидели несколько десятков новоиспеченных неофитов которые толпились возле доски с объявлениями. Подойдя к ней, Крас начал разглядывать иероглифы. Он пялился на них пару минут, как баран на новые ворота, по-прежнему не понимая их значения. Тогда он закрыл глаза, сконцентрировался и попытался представить то, что увидел на листке бумаги у себя в сознании. С его обучаемостью это была не проблема. Любые надписи он запоминал как фотоаппарат. Когда надпись появилась у него в голове, он увидел, как иероглифы начинают складываться в знакомые ему слова на русском языке. Открыв глаза, понял, что теперь различает и то, что написано на бумаге. Список имен. А также, к каким подгруппам они относятся и в какие корпуса их поселили. Так, посмотрим, где тут я. Лао Туранде. Ли, Туранде, это я? Ну ты даешь. Даже не вспомнил своего второго имени. Да, это ты. И так же, как и я. Боевое направление с уклоном на оперирование энергийцы. Поселили нас в третий жилой корпус южного жилого комплекса. Это хорошо? Вообще-то Да. Как минимум, нам не придется далеко переезжать. Это здание находится напротив нашего. Еще мы останемся рядом с пляжем. Так. Ведя пальцем дальше вниз по списку, Ли начал улыбаться. А вот это уже хорошие новости. Триаду перевели в соседний корпус. Жаль, конечно, что не в другой жилой комплекс. Но и так неплохо. Будем реже видеть их лица и тут же огорченно добавил «Похоже, Пинг проигрывает в войне с начальством. Направления грамматики, арифметики и письма в этом году расширили. Теперь они занимают почти половину мест в храме. Скорее всего, сказывается то, что савурцы давно не совершали крупных набегов на деревни. Правители считают, что содержать такую армию накладно» и большая численность бойцов не требуется. Как бы кто-то об этом не пожалел. Но им виднее, нам не стоит об этом думать, без нас разберутся. Побежали занимать новые комнаты. Покинув главный зал для медитаций, парни добрались до своего нового дома. Третий корпус ничем не отличался от их старого. Такие же два коридора, разделенные комнатами. Единственным отличием было то, что корпус был больше в длину, что положительно сказалось на площади личных комнат неофитов. Зайдя в комнату, Лау еще подметил, что перегородки между комнатами были сделаны из камня, а не из дерева, обтянутого бумагой, как в старом жилье послушников. Комната была такой же по ширине, но длиннее. В углу появился шкаф для одежды. Кроватей было две. Они стояли друг напротив друга вдоль стен. У изголовьи стояли тумбочки. Потрогав лежанку, Лау не удивился тому, что это по-прежнему была широкая доска. «А эти пенаты побогаче будут, да и кровати шире и длиннее. Можно жить, несмотря на этот свинарник, который нам оставили прежние хозяева». Под свинарником Лао подразумевал небольшой слой пыли под кроватями и на окне. «Пенаты. Запомним». «Можешь не запоминать. Так некоторые называют свой родной дом». Рассмеялся Лао. Пинг говорил, что нам нужно проверить инвентарь. «Лучше еще проверить, чтобы вся мебель была исправна». Шкаф и томбы работали приемлемо. И кровати были целы, а вот веников и ведерок не было. И тут на глаза Лау попалась гладильная доска. И он удивленно спросил. «А почему доска в два раза уже?» «О, это интересный момент. Нам должны выдать металлические тяжелые утюги, которыми мы должны научиться пользоваться». «Они работают на углях?» Нет." Угольными утюгами пользуются только слуги. Мы же должны научиться нагревать их с помощью внутренней энергии. А как же гладят те, кто ей не владеет? Кто победнее, мучаются на этих узких досках по старинке. Родители богатых отпрысков доплачивают слугам. Их детки пользуются их услугами в прачечной. Покупают дополнительные комплекты одежды. А те их стирают и гладят. Нам же придется все делать самим. Нагревать утюг мы в лучшем случае сможем только года через три. Но тренироваться придется каждый день. Так как у нас только два комплекта одежды, гладить придется часто. Вздохнул Ли. Пойдем к смотрителю за инвентарем. Многие неофиты после выпуска забирают его с собой, считая веник и ведро близкими друзьями. Ведь... Они прожили с ними и пользовались в течение нескольких лет. Странный ритуал. Тут Липа смурнел. Как я не люблю общаться с этим мерзким мужиком. Каждый раз выдает инвентарь как собственный. К тому же мы, скорее всего, получим комплект сильно поддержанный. Доверь это мне. Думаю, я смогу найти общий язык с этим человеком. Лао ободряюще положил руку на плечо приятеля. Он очень быстро выбил себе и другу новенький инвентарь, намекнув хозяину веников и швабр, что догадывается, почему молодые люди получают в свое пользование не самые новые приспособления для уборки. Он сразу понял эту простую схему. Скорее всего, кое-что из инвентаря попадало на местный рынок. Люди везде одинаковы. Аучность и жадность неискоренимы. Смотритель за хозяйством также намекнул, что если будут какие-то проблемы бытового плана, он с радостью поможет. Например, с глажкой или выдачей нового обмундирования. Слушай, Ли, а как ведется торговля внутри храма? Поинтересовался Лао, когда они шли к дому. Никак. Наличные деньги внутри храма запрещены. Все, что нам нужно, мы можем получить бесплатно. Это понятно. Но я думаю, есть какие-то способы получить желаемое другими путями. Например, если я не хочу гладить сам или получить дополнительный комплект одежды. Как это можно устроить? Богатые родители послушников договариваются за пределами храма. Я тебе уже об этом говорил. Единственный способ получить что-то сверхнормы, это заработать на зарядке энергетических кристаллов, но нам это пока недоступно. Расскажи-ка об этом поподробнее. В возрасте примерно 25 лет подмастерия доходят в мастерстве владения энергией ЦИ до такой степени, что могут ее пропускать сквозь свое тело, очищая ее, при этом делая стабильной. Это очень сложный и затратный по времени процесс. Сегодня, чтобы достучаться до тебя, я потратил половину дневного запаса, а чтобы заполнить кристалл хотя бы на 1%, требуется в тысячу раз больше. Восстанавливать потери придется в течение пары часов медитаций. Так что получается, чтобы получить минимум заряда, мне нужно будет потратить на это почти 3 месяца, и заниматься этим постоянно, круглые сутки, не отвлекаясь на другие дела. А если смотреть реально, то, скорее всего, на это уйдет около года. Поэтому и нет смысла этим заниматься. У опытного мастера на зарядку самого простого кристалла уйдет неделя. Да и ценятся они, если заполнены минимум на 10%. Все, что меньше, считается погрешностью и может не сработать. Правда, если энергия будет чистой и стабильной, то и 5% можно продать. А что с ними делают потом? Мастер Пинга говорил, что их используют в каких-то машинах. Еще можно из-за кристалла очень быстро восполнить резерв потраченной энергии. Существуют храмы которые на этом специализируются и поставляют энергокристаллы империи. Это самые богатые храмы. А где взять заготовку? Сегодня ты ее получишь. После того, как становишься неофитом, ты должен проводить все индивидуальные медитации в своих покоях с кристаллом в руках и пытаться его запитать. Кстати. Это одно из условий получения ранга подмастерья. Если хочешь стать таковым, нужно предоставить самый простой кристалл, запитанный полностью. И подделать его не получится. После сканирования будет четко ясно, тебе ли принадлежит энергия в кристалле. Так что те, кто пошел по этому пути, только и делают, что медитируют и фильтруют энергию. Так себе, если честно, участь. Пару десятков лет провести за этим занятием. Зато потом они становятся очень состоятельными людьми. Еще один момент. Энергию можно получать только в местах силы. А наш храм, как я понимаю, стоит на одном из них. Все верно. Это, конечно, не самый мощный источник в стране. Но его сил хватает для подпитки мастеров и нам для обучения и восстановления сил. Мне нужен такой кристалл, и нам, похоже, придется еще раз сходить к смотрителю за хозяйством». После того, как парни сделали уборку и обжились в своем новом доме, они отправились на обед. Лао был приятно удивлен, что в лапше обнаружилось мясо. Бульон стал более наваристым и вкусным. Да и порции явно стали больше. Похоже, теперь их будут кормить намного лучше. Но лепешки остались такими же чёрствыми. Быстро перекусив, Лао толкнул в бок товарища и сказал, что им нужно торопиться. Они должны успеть забежать в кладовку до начала занятий. Крас про себя прозвал этого неприятного человека Плюшкиным. Уж больно он был похож на скользкого и жадного героя Николая Васильевича. Такой же худой старикашка, с мощным, нетипичным для азиатов подбородком, высокими бровями, под которыми прятались бегающие глазки. Только их разрез выдавал в нем представителя восточной расы. «Молодые люди, чем обязан?» «У нас к тебе дело. Если вкратце...» то мы не хотим гладить свои вещи самостоятельно. Да и стирать не горим желанием. А еще требуется новый комплект одежды каждую неделю. Без проблем. Передайте свои пожелания вашим родственникам. Каждое воскресенье меня можно найти в лавке дядюшки Таналана, И мы сможем решить эти проблемы. Нет. Как мы можем договориться, минуя эти сложности? Скажем так. Наши родственники находятся очень далеко, и мы бы сами хотели вести все торговые отношения между нами. Строго между нами. И никому об этом знать не следует. «Очень интересно, молодые люди. Но вы же знаете, что торговля внутри храма запрещена. За это меня могут выгнать, а вас побьют палками. Что же мне мешает пожаловаться на вас?» Да то, что этого разговора не было. Как думаешь, кому поверят? Прилежным неофитам или вороватого вида слуге? После этих слов местный Плюшкин поморщился. Итак, думаю, об условиях конфиденциальности мы договорились. Осталось решить вопрос цены. А ты интересный молодой человек. Из тебя получился бы замечательный купец. Смотритель подумал немного и кивнул. Думаю, один золотой в месяц меня устроит. Нет, судьба купца мне не светит и так не пойдет. Заношение денег внутри храма нас точно побьют палками. Расчет будем вести кристаллами энергии. же так. Тогда один кристалл, заполненный на 10% раз в месяц. Это грабеж на 5 раз в полгода. Парень, ты хоть представляешь, скольких людей мне придется напрячь, чтобы выполнить вашу просьбу? На 7 раз в 2 месяца. Может, мы и договорились бы на этих условиях, но мы можем себе позволить только 5% раз в 3 месяца, а о сложностях можешь нам не рассказывать. Это твои проблемы. Еще первая заготовка в виде пустого кристалла с тебя. Завтра мы зайдем забрать пустой сосуд и надеемся на твой положительный ответ. До скорой встречи, уважаемый». После слова «уважаемый» новоиспеченный Плюшкин расплылся в широкой улыбке. Лао знал, что он согласится на их условия. Для него не составит труда списать несколько комплектов в месяц. Да и остальными обязанностями не ему заниматься. Просто немного больше загрузит своих слуг. А в итоге, ничего не теряя, получает прибыль. Крас не раз ввел подобные переговоры, и сломать этого торгаша ему не составило труда. Теперь осталось зарядить как-то кристалл на 5% в ближайшее время. Лао очень надеялся на свое умение энергетика, про которое ему говорил Вет. Хоть он и не объяснил, для чего оно и как работает, но Лао нутром чуял, что двигается в нужном направлении. Он сюда попал не для того, чтобы стирать и гладить, а для того, чтобы стать воином и отвлекаться от тренировок и обучения на бытовые нужды не собирался. Лао, зачем ты все это затеял? У нас могут быть проблемы. Хотя, признаюсь, То, как ты говорил с Шокаем, было восхитительно. Я бы так не смог. А вдруг он пожалуется на нас? Шакай уже давно занимает эту должность. И не факт, что поверят нам двоим, а не ему. Не переживай. Такие, как он, не упустят прибыль, даже если она связана с риском. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Или что тут у вас пьют? Так. «Шампанское. Уже нужно записывать. А пьют у нас чай. Говорят, есть еще какой-то волшебный напиток под названием саке. Но я не знаю, что это такое». «Ах, темнота. Шампанское — это такое вино с пузырьками. А саке — это вовсе не волшебный напиток. Вернее, он кажется таковым, только когда его употребляешь». Наутро же ты проклянешь себя, что пил этот яд на Медне. Думаю, в ближайшее время тебе все равно это не грозит. Как я понял, в храме сухой закон. По глазам вижу, не понимаешь, о чем я. Не забивай голову. Хорошо, Лао. Пусть даже... Шакай согласится на твои условия но ты подумал, где мы возьмем кристалл с пятью процентами энергии? В этом положись на меня. Твоей обязанностью теперь будет научить меня технике переливания энергии в кристалл. Да, и еще. Раз уж я выбил поблажки не только себе, вся уборка теперь на тебе. Мне не стоит на это отвлекаться. Лучше буду кристалл заряжать. Я согласен. Но по поводу техники лучше к мастеру. Мне она знакома в общих чертах. А сейчас пора на занятия по боевым искусствам. Пинг будет в ярости, если мы опоздаем. В зал для занятий они влетели последними, но все же не опоздали. «Приветствую вас, Неофиты!» Торжественно провозгласил мастер Пинг, обводя взглядом ровные ряды будущих воинов. «Сегодня мы начнем изучать великое боевое искусство кунг-фу. Как вы все прекрасно знаете, оно подразделяется на множество стилей. Мы будем изучать только три из них. Это стиль богомола, обезьяны и тигра. Если хотите больше, милости прошу в свободное время на дополнительные тренировки. И посещайте чаще библиотеку, чтобы изучить теоретическую часть. Первый месяц мы будем изучать только одно. Это стойка Мабу. Когда вы сможете стоять в ней, не двигаясь, в течение 15 минут, мы начнем ее чередовать со стойкой лучника Гунбу. Затем мы добавим пару ударов. Всего за этот год, помимо ранее названных мной стоек, вам необходимо выучить базовые стойки Сюйбу, стойку опущенного шага Пубу и стойку Дулибу. Это базовые положения тела, которые вы должны отточить до идеала а также уметь моментально сменять их одну другой. Помимо этого, будут добавляться различные виды ударов руками и ногами и броски. Раз в неделю проводятся спарринги. Вновь обведя взглядом учеников, Пинг продолжил. «Для начала разбейтесь на пары. Так будет проще контролировать процесс правильной стойки. Ваш партнер так же, как и вы», Должен внимательно наблюдать, что вы делаете и поправлять, если что-то не так. Тем неофитам, которые обладают развитыми способностями отключения частей своего тела в состоянии медитации, запрещается пользоваться этими техниками. Вы должны четко ощущать каждую вашу мышцу и уметь ее пользоваться. На наших занятиях мы будем укреплять и улучшать ваши тела. Не зря вы начали употреблять мясо в пищу. Теперь. Вам понадобится много белка для наращивания мускулатуры. Итак, начнем. Мастер прошел вдоль ряда, оценивая пары неофитов, кивнул и продолжил. Стойка мабу, главная стойка, ее еще называют базовой или первоочередной, используется во всех стилях классической школы кунг-фу. При выполнении приемов мабу действует как промежуточная стойка из которой неофит может быстро перейти в любую другую. Ваши кривые ноги необходимо поставить немного шире узких плеч. Расстояние между ними должно составить ровно 5 длин ступней. Ступни поставьте параллельно друг другу. Колени согните под прямым углом и немного выверните коленные чашечки наружу. Спину требуется держать строго прямо. Вес тела должен концентрироваться в центре и быть распределенным между ногами. Это обеспечивает устойчивость. Ваши кривые ноги должны буквально врастать в землю. Если хорошо обучитесь и натренируете мабу, сможете устоять даже после нижней подсечки. Мабу создано для того, чтобы развить силу коленей, улучшить концентрацию и дыхание. Прежде чем перейти к изучению других стоек, Неофиты должны научиться стоять в мабу не менее 15 минут. Мастера не разрешат вам дальнейшее обучение, пока вы этого не добьетесь. Я, например, легко могу ее поддерживать на протяжении пары часов, при этом не шелохнувшись. Итак, начнем. Следите за мной и повторяйте мои движения. Лао внимательно наблюдал, как мастер встал в стойку широко раздвинув ноги и чуть присев. Он положил руки на пояс, повернув кулаки пальцами вверх. После того, как неофиты разбились на пары, а напарник Амалау естественно, был его товарищ, они попытались повторить эту стойку. И оба, как и все остальные неофиты, упали на пятую точку, неправильно распределив вес тела. Со второй попытки у него вроде получилось. По крайней мере, он так думал, пока не получил пару болезненных ударов деревянной палкой по бедрам, спине и икрам от мастера. Затем избиению подверглись практически все части тела. Даже по подбородку получил, когда хотел опустить голову, чтобы посмотреть, как он стоит. Мастер сказал, что он должен смотреть строго перед собой и наблюдать за ошибками своего напарника. Достигнув более-менее устойчивого положения, Лао осознал, как же сложно так стоять и не двигаться. Спустя буквально пару минут начали падать первые неофиты, которые недавно поступили на обучение в храм. Через пять минут Лао уже с трудом терпел боль в бедрах. Через семь минут на ногах осталось семь человек. Это были неофиты, которые обучались с десяти лет. Через 10, кроя всеми известными ему матами пинга, Лао решил перейти в состояние отключения тела, за что в очередной раз получил по затылку. А также заметил, что в стойке остались 4 человека. По рекомендации Ли, на пробежке он наблюдал за неофитами и послушниками. К моменту окончания забега очень немногие могли похвастаться ровным дыханием и свежим видом и двое из них сейчас стояли рядом с ним Или. Через 15 минут на ногах остались только они вдвоем. Достаточно. Все бездари. Вао и Ли тоже бездари, только более выносливые. Ни один из вас не смог простоять без движения и минуты. Про то, как тряслись ваши ноги и спина, вообще промолчу. На сегодня с вас достаточно. Теперь подбирайте сопли и марш по кругу. Будем встряхивать ваши мышцы, иначе они задеревенеют. А ноги завтра превратятся в ходули. Пробежав множество кругов по тренировочной площадке, а также выполнив ряд упражнений на общее укрепление мышц, неофиты построились перед мастером. Ну что, слабаки, поняли теперь, какова разница между бойцом и простым человеком? После легкой тренировки вы с ног валитесь. А это только начало. Но ничего, я сделаю из вас настоящих воинов. Вы не посмеете посрамить мое имя в поединках с другими неофитами. Теперь все рассаживайтесь на дневную медитацию. Вы прекрасно знаете, что наш храм находится на месте выхода энергии ЦИ планеты. Так что даже те, кто не умеет оперировать ею, очень быстро восстанавливают бодрость тела. А те, кто умеет. Еще и запас увеличивают при каждой медитации. Сегодня будет короткая медитация в течение часа. Приступим. Спустя час мастер вывел из состояния полусна всех неофитов с помощью удара по спине палкой. Он явно не собирался ни с кем церемониться. Затем отправил основную массу учеников по их дальнейшим делам. Оставил только четверых в том числе Лао и Цы. Итак, вы не которые подают надежду на то, что смогут научиться оперировать энергией Цы. Как вы поняли, помимо рукопашного боя, я также буду преподавать вам и эту дисциплину. Так как сегодня вводное занятие, не буду сильно нагружать вас теорией. Сейчас я просто раздам вам кристаллы для сбора энергии, и вы продолжите медитацию но уже пытаясь слить часть своей энергии в сосуд для ее сбора. После этих слов Пинк раздал неофитам странного вида мелкие кристаллы, похожие на семена какого-то растения. Сергею же они напомнили висюльки на люстре, которая была у них дома. Он-то думал, что это будут большие штуковины, которые придется держать двумя руками. В реальности все оказалось куда проще. Это даже лучше. В таком виде их можно будет легко прятать и незаметно переносить. Осталось только научиться их заряжать. Единственное, что от вас сегодня требуется, это крепко сжать кристалл в правой руке, войти в состояние медитации и почувствовать его. Затем вы его должны как бы принять в свое энергетическое поле. В дальнейшем, когда вы научитесь фильтровать энергию, делать ее более чистой и концентрированной, вы сможете сливать излишки в сосуд для ее сбора в виде этих небольших кристалликов. Но это будет не скоро. Возможно, года через два кто-то научится это делать. На начальных этапах. Да, дело плохо. Мне максимум через три месяца нужен кристалл с 5% наполненности. Иначе придется повышать навыки прачки. Ну, приступим. Что он там говорил, слиться с кристаллом? Уже привычно, войдя в состояние медитации, Лао начал концентрироваться на правом кулаке, в который зажал кристалл. Как ни странно, он довольно быстро почувствовал, что кристалл словно ожил и пытается пробиться в его энергетическую систему. Сфокусировав внутренний взгляд на своей руке, Лао представил, как раскрывает ладонь, освобождая кристалл. Когда он открыл глаза, то понял, что его тело повторило те действия, которые он совершал в своем внутреннем мире. Он также сидел с раскрытой рукой и пялился на заготовку. Посмотрев на Пинга, понял, что тот очень внимательно за ним наблюдает. «Что-то не так, Лао?» «Нет, мастер, просто ничего не получается». «Продолжай». Еще ни у кого не получилось это сделать с первого раза. Интересно, он понял, что я его обманул. Продолжив медитацию, Лао заставил свою энергию пройти через сосуд для сбора ее излишков, и она буквально просилась слиться с ним. Кристал отвечал взаимностью и желал принять ее внутрь себя. Да, какое-то извращение. «Похоже, мне начинает не хватать секса. Раз уж я представляю порнушку, где действующие лица, цы и кристалл. Только всё наоборот. Мужик хочет что-то принять внутрь себя. А еще похоже, я смогу слить излишек. Но не стоит этого делать сейчас. А то еще привлеку лишнее внимание. Лучше вечером потренируюсь в своей комнате». «Возможно, все не так и плохо, и мне удастся заполнить кристалл». Закончив занятие, мастер отпустил всех неофитов, не рискуя перегружать их сверх нормы в первый день нового расписания. «Слушай, Ли, как у тебя с кристаллом? Подвижки есть?» «Нет, я четко чувствую излишек энергии, но не могу ее очистить». А еще я так и не ощутил сосуд в своей руке. Но это и не удивительно. Если хотя бы за год я смогу этого добиться, это уже будет очень хороший результат. А как у тебя дела в этом направлении? Побежали скорее в комнату. Перебил его Лао и потянул в сторону жилого комплекса. Добравшись до комнаты, парни после очередной уборки продолжили разговор. Лао. Ты так и не сказал, есть ли у тебя успехи в технике отдачи энергии. А еще, зачем ты так резко утащил нас в комнату? Я хотел пойти искупаться. Ли, а ты сможешь понять, насколько заполнен кристалл и насколько чистая энергия в нем? Да, это не такая сложная техника. Я ей владею. Хорошо. Тогда сиди и следи за мной. Если что-то пойдет не так, срочно вытаскивай из медитации. Я, конечно, тебя опять не сильно понимаю, но давай попробуем». После этих слов Лао быстро вошел в свой внутренний энергетический мир. Затем повторил все то, чему научился на занятии и отдал приказ перелиться части энергии внутрь сосуда. Кристалл как будто засветился изнутри яркой звездой. После этого Лао накрыла сильнейшая головная боль и он отключился. «Вставай! Просыпайся!» Лау почувствовал, что кто-то брыжет ему в лицо холодной водой и хлещет по щекам. Затем открыл глаза. «Слушай, тебе доставляет удовольствие бить людей? Перестань меня лупить!» «Что произошло?» «Ты сначала два часа сидел в позе лотоса!» Затем просто завалился на бок и отключился. «Два часа? Так много? А результат-то есть?» «Не знаю. Ты так и не разжал руку. Я не видел еще его». После этих слов Лао раскрыл ладонь и показал кристалл Ли. Даже он наблюдал небольшое, еле заметное зеленое свечение внутри сосуда. Лиже просто стоял с каменным лицом. «Друг, с тобой все в порядке? Физиономия у тебя сейчас такая, будто ты призрака увидел». «Это просто невозможно. Такого не может быть, я же видел, что кристалл был пуст. А сейчас он заполнен на 1%. «Отлично, брат, теперь заживем!»